замечательна эта способность спать по приказанию. Ясно, конечно, что спят не все, а те, кому положено, кто не дежурит, не пошел в разведку, не имеет срочного задания. Но уж те, кому можно спать, получив такое приказание, выполняют его тотчас. Разговоры будут прерваны на полуслове, даже ужин оставлен недоеденным. Ведь такой приказ – означает, что все могут быть подняты в любую минуту, что предстоит дело. К часу ночи наши отряды уже спали, а в штабной палатке собрался впервые на своей территории Волынский подпольный обком партии. На заседание были приглашены командиры и комиссары отрядов. Прежде чем объявить приказ, мы решили поговорить на обкоме о новой тактике, новых задачах. Рванов сообщил о решении командования. Изложил соображения, заставившие нас изменить тактику. Предложил задавать вопросы. Для большинства командиров сообщение начальника штаба было неожиданным. Но разумность новой тактики была настолько очевидна, что не вызвала серьезных возражений. Командиры батальонов поняли, конечно, получая большую самостоятельность, они берут на себя и большую ответственность. К чести наших командиров, ответственности они не побоялись. Правда, командир роты Илья Авксентьев довольно резко высказал свои опасения. А не ошибка ли, товарищи? Помните, как боролись за объединение, за большой отряд? А нынче опять расчленяться, дробить силы и тем более в малоизвестной нам области. Где контакт? Говорят, что радио, если нагоняй от начальства, я его по радио выслушаю, «И ухом не поведу. И так любой. А обмен опытом. Но главное, у нас большой, сильный коллектив. Гордиться можно. А что будет? Не разбредемся? Не растеряемся?» Скрынник, большой друг и единомышленник Бессараба, пустился в другую крайность. Будь у него только возможность, дал бы, наверное, телеграмму Степану Феофановичу. «Наши идеи торжествуют. Ура!» «Я приветствую и поддерживаю», — восторженно говорил Скрынник. «Давно пора. Кроме того, я так считаю. Батальоны подобрать следует по районам, где создавались отряды. Карюковский батальон, Рементаровский батальон, Холминский батальон. А если будет кулак своих, давно известных людей, никогда не пропадем. Но только если не принимать никого со стороны». Он говорил долго и договорился до того, что предложил ликвидировать штаб и само соединение, и обком партии. Пусть, мол, батальоны действуют непосредственно по указанию Москвы. Пришлось объяснить как Авксентьеву, так и Скрыннику, что никто соединение общей организации и обкома партии и штаба упразднять не собирается. И руководство, разумеется, будет осуществляться не только при помощи радио, и командир соединения, и комиссар, и начальник штаба будут систематически посещать батальоны. Отсюда из общего центра будет планироваться вся работа. Обком признал новую тактику правильной. Пришлось поспорить с некоторыми товарищами и при обсуждении вопроса о работе обкома в новых условиях. Станет ли он подпольным комитетом партии Волынской области, или будет лишь носить это наименование, а выполнять функции партийного бюро воинской части номер 0015. Мой новый заместитель по подрывным действиям капитан Егоров, если судить по тому, что он говорил на заседании обкома, полагал, что мы направлены сюда исключительно с одной целью – закрыть движение на железных дорогах. Иначе говоря, подрывники ставят мины, рвут железнодорожное полотно, сбрасывают под откос эшелоны, а все остальное – это подсобные силы. Они, эти остальные, должны охранять подрывников, снабжать их взрывчаткой, минами, оружием, продовольствием, одеждой, готовить им резервы, развлекать в часы отдыха, а старшие товарищи воспитывать. Я спросил Егорова, не думает ли он, что мы предприятие, по производству взрывов на железных дорогах. И не кажется ли ему, что на этом предприятии слишком много подсобников, людей, которые только удорожают производство, так как не всегда способствуют производственному процессу? «Вы гиперболизируете, товарищ Федоров», ответил Егоров. «Да, преувеличиваю. Преувеличение часто помогает увидеть ошибку, осознать ее, справиться с ней».